Глава вторая. Мерцание вещей. Раз уж мы начали терять целые города, чего удивляться, когда пропадают отдельные дома и комнаты в них. А уж о мелких предметах даже и говорить совестно. Как говорится, снявши голову, по волосам не плачут. Но мы все-таки поговорим и о волосах. Я осуществляю доставку на Кейп-код. Весной 2016 года я увлеченно слушал по радио «Матч Ярмут Деннис», когда внезапно обнаружил, что еду по ухабистой дороге через лес. Обычно я просто отключаюсь во время вождения и слепо следую своему GPS, поэтому понятия не имел, где нахожусь. Проехал некоторое время, дорога расширилась и превратилась в пригородный район. На очередном повороте я наткнулся на штукатуренный дом с большой пальмой, посаженный во дворе перед домом то есть не вынесены в катки из дома на лето. Более поздние мои исследования в интернете показали, что это так называемая ветряная мельничная пальма, трохикарпус фортуной, которая устойчива к более холодной погоде. Но выглядело это прямо как во Флориде, и, как вы понимаете, это не то зрелище, которое обычно можно увидеть в Массачусетсе, поэтому, проезжая мимо, я даже записал видео и опубликовал его в своей истории Снэп. Если вы не знакомы со Snapchat, то сообщу, что все, что вы публикуете в своей истории, автоматически удаляется через 24 часа, если вы ее не сохраните. Я не сохранил, о чем теперь жалею. Отъехав немного от того дома, я вскоре наткнулся на знакомую местность и мысленно отметил в голове, где находится эта пальма, чтобы найти ее в другой раз. В то время я не доставлял товары на кейп код на постоянной основе, поэтому не возвращался в этот район около года. А когда это случилось, попытался найти тот дом снова, чтобы посмотреть, как держится в нашем климате Пальма. Но улица, на которой, как я мог бы поклясться, находилась та Пальма и тот дом, почему-то оказалась тупиковой. Я подумал, что просто ошибся, поэтому немного еще поездил в поисках дома по району, но безрезультатно. Дома я использовал Google Earth, чтобы прочесать окрестности в поисках этого дома, искал повсюду, осмотрел даже все окрестные дома. Я завелся, искал часами в течение нескольких недель, пользовался просмотром улиц, смотрел даже снимки того года, и ничего. Не только дома не существует, но и дороги, какой я ее запомнил, тоже не существует. Тогда я начал искать в социальных сетях, чтобы узнать, не писал ли кто-нибудь об этом очень любопытном доме на Кейп-Коде, поскольку пальма у нас невиданная редкость, но ничего не нашел. Искал в местной газете, чтобы узнать, была ли об этом написана статья. Спрашивал других сотрудников, которые доставляют товары в этом районе, видели ли они пальму. Спрашивал местных жителей, не слышали ли они об этом. Ничего. Как будто дома никогда не существовало. А я помню и пальму, и дом, покрашенный в светло-розовый лососевый цвет. Это дико. Dark XX 98 А вот эта российская история, уже не с целым домом, а с отдельной комнатой, лично мне нравится больше всего. В раннем детстве меня, бывало, оставляли с родной сестрой моей прабабушки. Ее дом был по соседству с нашим. Обычный частный дом 30-х годов постройки. Снаружи деревянный, внутри беленый, с печкой, заслонками и полами из досок, крашенных противным красно-коричневым цветом. У бабы Клавы мне очень нравилось, в том числе и потому, что одна из комнат в доме была совсем не такой, как другие. В нее вела отдельная белая дверь из кухни, как раз рядом с печкой. Остальные две комнаты были расположены паровозиком, вход в них был с противоположной стороны. И всегда, когда меня приводили к бабушке, эта дверь была открыта. В этой комнате все было не так, как в остальных». На полу лежал паркет, на стенах поклеены обои, рядом со входом стоял огромный под потолок шкаф с закругленными углами, да и сам потолок был сильно выше, чем во всем остальном доме. Но самым необычным было небольшое окно, расположенное как раз напротив двери, оно всегда было залито ярким светом. Вне зависимости от погоды, времени года и даже суток, в него светил какой-то сумасшедший яркий фонарь. Я никогда не решалась подойти к этому окну, слишком слепящий свет, хотя меня очень интересовало, откуда он льется. Но присутствовал какой-то детский страх, как будто невидимая стена не позволяла мне подойти и заглянуть в него. В эту комнату никогда никто не заходил, по крайней мере, при мне». До мне было игрушек, но мне очень нравилось подолгу в ней находиться, рассматривать старинный шкаф, свет из окна, смотреть на высоченный потолок. В общем, я у мамы интроверт с детства. Но больше всего мне нравилось, когда меня начинали искать, а я пряталась за этим огромным шкафом, и ни у бабы Клавы, ни у деды Бори не возникало мысли зайти в эту комнату и найти меня. Не то, чтобы я играла в прятки, просто ребенок слишком долго пропадал из виду, меня звали, а потом шли искать. В такие моменты я дожидалась, когда они выйдут во двор, выходила из комнаты и, как ни в чем не бывало, дожидалась их в доме. Помню, как меня веселило, когда бабушка мне говорила, «Где же ты пряталась?» Я под кроватями даже проверяла. А я смеялась и думала, что как же классно, что они не могут меня найти за шкафом и даже в саму комнату не догадываются заглянуть. Перед самой школой меня покрестили. Крещение было на дому, как раз в доме Бабы Клавы. Сам процесс почему-то не особо отложился в памяти. Помню только батюшку, который пришел в джинсах и футболке, достал из портфеля рясу и прочие необходимые ему вещи и преобразился. Помню, как сидели вместе с ним потом за столом, много родственников, я и священник. Потом мне все это надоело, и я решила пойти в свою любимую комнату. Выскочила из-за стола, побежала на кухню и поймала ступор, если так можно охарактеризовать чувства шестилетнего ребенка. Вместо двери... В мою комнату была глухая беленная стена. Помню, как я расстроилась, плакала, спрашивала у всех, куда делась моя комната. Меня никто не понимал, приняли за детскую истерику, наверное. Подошла крестная, она же моя двоюродная ба, дочка той самой бабы Клавы, в чьем доме все происходило, посадила меня к себе на колени и стала расспрашивать, что меня так расстроило. Выслушала, поцеловала и сказала, «Ну что ты, Юлечка, не было здесь никогда никакой комнаты». А я только в это утро туда заходила и любовалась ярким светом из окна, рассматривала дощечки на полу, не знала тогда еще о существовании слова «паркет». В общем, проводила там время, о чем и рассказала всем взрослым. Я искренне была уверена, что они зачем-то спрятали от меня комнату, в которой я так удачно пряталась от них все детство. Сейчас уже ни бабы Клавы, ни деды Бори, ни крестны нет среди живых». Дом стоит, но ему осталось недолго. Лена, дочка крестной, продала его вместе с участком. Заехали с мамой посмотреть последний раз на почти родной умирающий дом. Мама вздохнула. «Здесь тебя крестили, помнишь?» А я вспомнила эту историю с комнатой и спросила маму, помнит ли она мою детскую истерику. «Конечно, помню. Нафантазировала себе какую-то волшебную комнату, которой не было никогда». И только священник почему-то тогда сказал, чтобы мы тебя не переубеждали, и пообещал, что больше ты никаких комнат видеть не будешь. Ошибся, батюшка. Видела недавно после последнего посещения дома. К сожалению, теперь только во сне. Я написала, к сожалению, только потому, что до сих пор помню те непередаваемые положительные ощущения от комнаты. А так, да, скорее всего, явись она мне во взрослом возрасте на его, а не во сне. Я бы точно пошла на свет в окне и вряд ли сейчас бы это писала. «By Black Sear». Любопытно, что комментаторы сразу ухватили суть. Дети часто видят то, что не видят взрослые. Однажды мы были на Пасху в одной деревне в местном храме. И вот рано-рано утром мой младший сын стал бегать по двору храма и что-то ловить вместе с другими маленькими детьми. Утро было прекрасное, розовое небо, солнце играло — Потом я спросила у своего сына, во что они играли с детьми во дворе храма, а он мне сказал, «Как, мама, разве ты не видела, как с неба падали различные игрушки, а мы их ловили? Но они лопались в руках, как мыльные пузыри. Помню, что меня это просто поразило. Он даже называл, какие игрушки попадали им в ручонки. И не только мой ребенок их видел, но и другие дети, которые были там. Дети иногда видят то, что взрослым недоступно». Но если мы что-то не способны видеть, это не значит, что этого нет. Я, например, в детстве ночью видела, что за моим детским столом на маленьком стульчике сидит крупная полная женщина и смотрит на меня. Она ничего не говорила, не вставала, но мне было страшно, потому что ее не могло быть. Но она была. Я зажмуривалась, чтобы ее не видеть, а утром ее уже не было. Я никому этого не рассказывала. А теперь... Подкину для разнообразия странный случай, которым со мной поделился мой добрый знакомый из Канады Константин Затворенов. Фамилия изменена. Здравствуйте, Петрович. Случилось это лет 12 назад. Я возвращался с работы домой. Дело было поздней осенью или около того, в темное время суток. Уже на подъезде к дому на Большом перекрестке на развязке я стал свидетелем аварии, Легковая машина совершала левый поворот, когда в нее на полном ходу врезался пикап со встречного направления. Более тяжелый автомобиль со скрежетом протащил легковушку несколько метров. Битое стекло и пластмасса, смятый металл — все это выглядело довольно жутко. Я свернул направо и заехал на плазу сразу за мостом. Тут важное отступление. Я на самом деле и собирался туда заскочить, чтобы взять бутылку в винноводочном, поэтому прямо напротив лавки и остановился. Но в тот же момент понял, что не стоит этого делать, ибо знак судьбы. Вместо этого я достал сотик и позвонил в 911, чтобы заявить о ДТП. После того, как я описал ситуацию, на том конце поинтересовались, есть ли пострадавшие. Я сказал, что не буду вешать трубку, и сейчас дойду туда пешком, чтобы с места сообщить подробности. Идти было метров пятьсот, минута четыре, быстрым шагом. Я шел и на ходу рассказывал все, что мог вспомнить» ну и тут вы, наверное, уже догадались. Оказавшись на месте, я не обнаружил никаких следов аварии, как будто ничего и не было. Я сказал в телефон, что произошла какая-то путаница, а сам малость прифигел. Ну да делать нечего, вернулся к машине и поехал дальше домой, однако осадочек остался. Ну и вот теперь некоторые наблюдения. Я все время пребывал в несвойственном мне эмоциональном состоянии, что было вызвано лицезрением дорожного происшествия. Не было ли оно причиной последующего исчезновения аварий? Следующая история от моего читателя Евгений Икс. Бабушка моя рассказывала, случилось это в начале 20-х годов прошлого века. Она, будучи молодой девушкой, вышла с подружкой из своей деревни на покос, Дорога шла через лес, идти по которому было не близко. Но неожиданно лес быстро стал редеть, и она увидела строение, причем очень знакомое. Оказалось, что она входит в свою же деревню с противоположной стороны. С дороги она не сворачивала, круговой дороги по лесу не было никогда. Единственная дорога проходила через деревню насквозь. Помню схожую британскую историю, которую, к сожалению, не сохранил. Автор описал странное событие, которое с ним однажды произошло. Он после работы сел в поезд и поехал домой, а примерно через 20 минут снова въехал на ту станцию, с которой стартовал, только с другой стороны. И это была не кольцевая линия. А теперь несколько историй с исчезающими и вновь появляющимися вещами. Иногда про такое говорят «домовой» шутит. Вот вам несколько домовых из нового света. Я много читал про других людей, когда они искали что-то, что потом появлялось из ниоткуда в самых странных местах. И вот такой же случай произошел со мной, кто бы мог подумать. Пару месяцев назад я ехал по 285-й улице. Начали собираться тучи, и все небо стало темно серым Все еще можно было видеть солнечный свет там, куда еще не добрались облака. «По какой-то причине я чувствовал прилив энергии, как будто мог сделать все, что угодно. Я опустил стекло со стороны водителя и решил высунуть голову и почувствовать ветер, но, к своему несчастью, забыл, что на мне бейсболка — черная кепка Adidas Original с белым трилистником. Наверное, в тот момент я не верил в физику, потому что был уверен, что моя шляпа не сорвется». «Свист ветра...» и все, что я мог видеть, — это свою шляпу, катящуюся по шоссе в зеркале заднего вида. «Черт», — сказал я себе, — шляпа стоила около 20 долларов. Но к этому времени облака уже начали постепенно проливаться дождем, и я решил не останавливаться на оживленной трассе из-за кепки. А примерно через месяц прихожу домой с работы и вижу, что моя бабушка разложила все мои головные уборы, а сверху лежит... Та самая черная бейсболка «Адидас», которая, как я был уверен, потерялась на шоссе. Я схватил ее в полном шоке. Как такое возможно, чтобы шапка, которую я потерял, лежала здесь, в моей комнате, несколько недель спустя? Когда ее не было, мне даже пришлось выстраивать гардероб вокруг другой шапки, синей кепки «Адидас», потому что черная пропала. Я взял черную кепку и начал расспрашивать окружающих о том, кто ее нашел и где они ее нашли, но ни у кого не было ответа. Это все еще поражает меня до сих пор. Дам ставу. Я зажгла свечу своей ярко-синей зажигалкой и поставила зажигалку обратно рядом со свечой, куда я ее всегда ставлю. Буквально на секунду отвела взгляд, и к тому времени, когда я обернулась, зажигалка исчезла. Обратите внимание на то, что сам момент исчезновения и появления вещи почти никогда не фиксируется наблюдателем. Не потому ли, что и вещи в ней их наблюдения неустойчивые, то есть не так уверенно чувствуют себя в этом мире? И не оттого ли это происходит, что именно внимание наблюдателя фиксирует мир? Я осмотрела весь пол, думая, что зажигалка упала. Нет, она просто исчезла. Пару дней спустя я была в ванной, расчесывала волосы перед зеркалом, и вдруг моя ярко-синяя зажигалка выпала из воздуха на пол. Я знаю, это звучит как выдумка, но это так и было. Стойка, где находятся все мои причиндалы в ванной, располагается на уровне бедер, а зажигалка упала примерно с уровня моей головы. Тут просто нет таких высоких полок, с которых она могла бы упасть. Я видела боковым зрением и в зеркале, как она падала, и когда подняла ее, поняла, что это была та самая зажигалка, которую я потеряла. Именно та самая, а не другая — Потому что после ее покупки я частично отковыряла этикетку, и на зажигалке осталась не отлипшая половина наклейки. Кто-нибудь когда-нибудь испытывал нечто подобное? I live for scary stories. комментарий У меня был похожий случай. Когда я был маленьким, играл на пляже, закапывая игрушку с покемонами, просто закапывал и сразу же выкапывал обратно но ну в последний раз, когда я закопал ее и начал тут же откапывать обратно, игрушки там просто не оказалось. А через пару лет мои родители купили совершенно новый кемпер у дилера. Я открыл шкафчик под сиденьем за кухонным столом и увидел там мою игрушку. Со мной случилось нечто подобное, когда я был моложе. Моя мама дала мне горсть винограда, я съел одну ягодку, а остальное держал в руке, пока разговаривал с бабушкой. Поговорив, я разжал руку, чтобы съесть еще одну, и увидел, что ягоды исчезли. А пару дней спустя мы сидели в машине, и я вдруг увидел, как три виноградины упали на пол. Моя мама, когда помогала мне выйти из машины, тоже увидела их и была смущена, не понимая, откуда же они взялись, поскольку мы закончили все виноградные дни раньше. После этого случая я еще в течение многих лет верил, что могу творить настоящую магию. Мой предмет не вышел из воздуха, но все равно эта история меня ошеломила. Когда мне было 8 или 9 лет, я пошел играть со своими друзьями в их двор. Мы сидели на голой земле. Я увидел что-то грязное, но блестящее, торчащее из земли, и начал копать вокруг маленькой палочкой. Я попытался вырвать предмет, но он так застрял в земле, что мне казалось, будто вместо этого он тянет меня за собой. Тот день закончился неудачной попыткой. На следующий день после школы я снова занялся этим, но на этот раз я облил штуковину водой и полил вокруг». Я использовал острый камень, чтобы прокопать вокруг. И как раз в тот момент, когда я уже собирался сдаться и пойти домой, потому что было уже поздно, штуковина внезапно слабла, и я вытащил ее, омыв водой. Это был большой кристально чистый кристалл, кварца характерной формы. Мой сосед и мой друг пытался заявить на него права, потому что я выкопал кристалл у них во дворе, но я не отдал. Кристалл был у меня неделю, потом внезапно пропал и нашелся у другого ребенка по соседству. Помню, я боролся за свой кристалл, даже предлагал свои деньги на школьный обед, чтобы получить кристалл обратно. Однако попытка не удалась, и я был сломлен, и отпустил ситуацию. Теперь перенесемся в 2022 год, когда я в возрасте 35 лет обнаружил, что моя дочь играет с огромным кристаллом кварца. Я присмотрелся к нему повнимательнее и с участившимся сердцем понял, что это был тот же самый кристалл, который я откопал в возрасте восьми лет. Я спросил, откуда она это взяла, но она не смогла внятно объяснить. А в моем доме сложилась ситуация черной дыры, когда некоторые вещи пропадают без всякой причины, а затем, когда я меньше всего этого ожидаю, предмет появляется в поле зрения — пакет с травкой под кухонной раковиной рядом с отбеливателем, зажигалка в тюбике для туалетной бумаги, пульт от телевизора под футболками в ящике. Я подумал, что, должно быть, хожу во сне или просто теряю предметы, но нет, они исчезают через мгновение после того, как я их куда-то положу. Это свойство дома, что ли? Мой лучший друг постоянно теряет свою банковскую карту у меня дома и уже привык заказывает каждый раз новую после этого, а я нахожу их потом в своем ящике для всякой всячины. Хотел бы я, чтобы это было шуткой или выдумкой. Я учусь на последнем курсе колледжа, и у меня рюкзак с первого курса. Это простой серый кожаный рюкзак с тремя отделениями и еще с одним совсем маленьким отделением, с застежкой молнии внутри самого большого отделения. У рюкзака нет никакой тканевой подкладки с внутренней стороны. Инциденты начали происходить только на этой неделе. В понедельник я положила новую губную помаду в самое маленькое отделение, куда обычно кладу косметику. Я не пользовалась ею и даже не вынимала все утро, а когда попыталась воспользоваться помадой днем, то нигде не смогла найти ее в своей сумке. Единственным человеком, у которого был доступ к моей сумке, был мой лучший друг, и он парень, который не пользуется косметикой. Мы вдвоем вывернули всю мою сумку наизнанку, и когда так и не смогли найти губную помаду, он предположил, что я, вероятно, забыла ее дома. Я согласилась. Наверное, я ошиблась, подумав, что взяла ее с собой. А когда вернулась домой, нигде не могла найти помаду. Я была так настойчива в поисках, потому что купила ее только на прошлой неделе, и она была довольно дорогой. Теперь перенесемся во вчерашний день. Мы пили кофе с друзьями перед началом занятий. Я не открывала свой рюкзачок после выхода из дома, он все время был у меня на спине. И вот я открыла его, чтобы достать бумажник, и первое, что я там увидела, это была моя губная помада. Я сразу же показала ее своему другу, и мы были шокированы, потому что оба вывернули эту глупую сумку наизнанку накануне, и я даже написала ему той ночью, сказав, что не нашла помаду дома. Если бы это был единственный раз, когда такое случилось, я, вероятно, не придала бы этому слишком большого значения. Но вчера, по дороге домой, я купила пачку сигарет. Пытаюсь бросить курить, но это трудно, не буду врать. И положила ее в сумку. Мы с моим лучшим другом выкурили несколько сигарет, и их осталось по меньшей мере штук шесть. Я даже подумала, что мне не придется покупать еще одну пачку на ночь. А потом вернулась домой, хотела выкурить одну сигарету, но не смогла найти пачку. Я написала своему другу, спрашивая, не взял ли он ее случайно, но он сказал, что видел, как я сунула сигареты в рюкзачок. И вот точно так же, как губную помаду, сегодня утром я снова нашла эту пачку в рюкзаке. Я живу со своей тетей, она много работает, и мы почти никогда не бываем дома в одно и то же время, так что это не могла быть она». Плюс еще тот факт, что тетя никогда не заходит в мою комнату и вообще никогда не красится. Она медсестра и не курит. Юэн. Комментарий. «У меня тоже есть один из таких рюкзаков. Он заставил мой бумажник с деньгами исчезнуть и появиться снова. Я вытряхнул рюкзак, но не смог найти бумажник, оставил пустой рюкзак на стуле и вышел из комнаты, чтобы поискать в другом месте». А когда вернулся, обнаружил бумажник в рюкзаке. Вокруг больше никого не было. У меня есть еще один рюкзак, и я все еще жду, что он тоже отмочит аналогичную шутку».